Мне бросилась в глаза дата — 1936-й. Два-три заголовка. «Ранняя профилактика шизофрении, профессиональные разновидности параноического синдрома, об одном психиатрическом опыте с применением стромония». Я оторвался от книги. «Что такое стромоний?» «Датура. Дурман. Вызывает галлюцинации». Я отложил томик. «Обязательно прочту». Впрочем, вещественные доказательства к концу ужина стали излишними.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 Ему требуются загадки, а не разгадки. Я допил раки. Чудесная штука. Он улыбнулся, будто я нечаянно подобрал самый точный эпитет. Подтянулся к бутылке. Еще рюмку и хватит. Лады в бутей. Напитком богов. Тоже можно отравиться. И приступим к эксперименту, вернее, продолжим его. Будьте добры, возьмите рюмку и сядьте в шезлонг. Вон туда.